Наверное, экспедитор прямо с вокзала повезет нас смотреть квартиры. Хорошо бы устроиться недалеко от цирка. В том, что нас встретят и в вокзальной сутолке найдут, хотя и не знают номера вагона, я не сомневался. В первые же месяцы работы нас научили свистеть по цирковому. Выйдет артист из вагона, засвистит по-особому. К нему тут же подойдет экспедитор цирка. Бывало, экспедиторы и сами свистели. Любопытно, что